Русские везли более деликатные товары — шелковые ткани, специи, вина и фрукты. Поскольку этот груз требовал гораздо меньше корабельного пространства, часть лодок, возможно, продавалась грекам, булгарам или же просто оставлялась, освобожденной от уключен, парусов и другой экипировки. Вряд ли можно определить с какой-либо степенью точности объем товаров, переправлявшихся каждые лето из Киева в Мессембрию, однако правомерно порассуждать об этом. Из воспроизведенной Константином картины создается впечатление, что флотилия была огромна. Предположительно, она состояла из нескольких сотен лодок, возможно, более тысячи. Конечно, они представляли собою, по определению Константина, моноксила, то есть каждая из них делалась из монолитного ствола дерева. Но такие стволы, срубленные в девственных лесах Северной Руси, должны были быть громадными. Аналогичные лодки использовались запорожскими казаками в XVI и XVII веках столетиях. Смотрите «Еворницкий. История запорожских казаков. Санкт-Петербург, 1892 год. Том 1. Страницы 454-456. Казаки фактически имели лодки двух типов — речные и морские. Казацкое слово — Для обозначения лодки «чайка» берет начало от тюркского «чай» — «река», и изначально было приложимо к маленьким лодкам, но позднее стало обозначать также и другой их тип. Речная лодка являла собой чистой и простой моноксилон — каноэ. Она использовалась для рыболовства и для перевозки малых грузов. Ее грузоподъемность составляла 10 человек. Подобные канои, без сомнения, использовались русскими киевского периода для аналогичных целей. Но киевский моноксилон, ориентированный на византийскую торговлю, должен был быть значительно больше и по типу более схожим с морской или казацкой чайкой. Для этого ствол дерева служил лишь основанием, на котором из тяжелых дубовых досок воздвигалась сама лодка. Чайка имела длину от 50 до 70 футов, ее вершина была от 18 до 20 футов, а высота около 20 футов. Она вмещала от 50 до 70 вооруженных казаков, от 4 до 6 легких пушек, и значительное количество амуниции и еды. Судно было экипировано мачтой и двадцатью сорока веслами. Предполагая, что лодки русской флотилии X века имели сходство с мореходными казацкими лодками, и что ежегодная флотилия насчитывала не менее 500 единиц, общий объем перевозимого груза, должен был составлять порядка 10 тысяч тонн. А если предположить, что половина объема использовалась для транспортировки живого товара, рабов или иных целей, то при самом скромном подсчете, собственно, товар весил около 5 тысяч тонн. Это небольшой объем груза для торгового флота по нашим меркам. Однако он весьма впечатляет при сравнении с общепринятыми стандартами практики Средневековья. Даже в XIV и XV столетиях общий товарный объем годичных перевозок из Италии в Германию через Сент-Готарский перевал, один из основных путей европейской континентальной торговли в Средние века, обычно составлял 1250 Тон. Кулишер. Лекции по истории экономического быта Западной Европы. Пятое издание. Петроград. 1901.